Начало войны. Завоевание вело на Кинаба и Навеодуна. дуна Шестое. К тому времени, когда Цезарь получил из Италии известие об этих событиях, положение дел в Риме, благодаря энергичным мерам Помпея, значительно улучшилось. Ввиду этого Цезарь немедленно отправился в Трансальпийскую Галлию. Там он был в большом затруднении не зная, каким образом добраться до своей армии. Если вызвать легионы в провинцию, то в его отсутствие они, несомненно, будут вынуждены принять решительное сражение на походе. Если же самому поспешить к армии, то в такое время было бы явной неосторожностью доверить свою личную безопасность даже тем галам, которые с виду держались спокойно. Седьмое. Тем временем, посланный крутеном Кадург Луктерий, склонил их общину к союзу с Арвернами. Отсюда он двинулся дальше в области нитеоброгов и Габалов. С тех и других взял заложников, собрал значительные боевые силы и задумал прорваться в провинцию по направлению к Нарбону. Примечание: Нитиаброги – Аквитанское племя с главным городом Агинум Аген, Габалы, Кельтское племя в Северных зависевшая от Арвернов, в местности Ле-Геваундон. Конец примечания. По известию об этом Цезарь счел самым неотложным делом самому поспешить в Нарбон. Прибыв туда, он ободряет робких, ставит гарнизоны во всех пунктах, пограничных с неприятелем, именно в области, принадлежащих к провинции Рутенов, Арикамийских Вольков, Таласатов и в окрестностях Нарбона. Часть его сил в провинции и подкрепления, приведенные им из Италии, должны были собраться в области Гельвиев, на границе с Арвернами. Примечание. Гельвии – племя провинции Галлии между Севенными и Роной. Конец примечания. Восьмое. Эти меры сразу остановили и оттеснили Луктерия, так как он считал опасным пробиваться в провинцию сквозь линию укреплений и Цезарь двинулся в страну Гельвиев. Но этот поход был затруднен тем, что Кевенгский хребет, отделяющий Арвернов от Гельвиев, в это суровое время года был покрыт очень глубоким снегом. Однако напряженной работой солдат, снеговые массы в 6 футов высотой были очищены, и таким образом были открыты пути, по которым Цезарь и дошел до страны Арвернов. Эти последние были застегнуты врасплох, так как за Кевенными они чувствовали себя как за каменной стеной. И в это время года в горах даже отдельные пешеходы не имели понятия о каких-либо тропинках. Ввиду этого Цезарь приказал своей коннице охватить своими набегами, возможно, более широкий район, и как можно больше нагнать страх на неприятелей. Слухи и прямые вести об этом доходят до Версенгиторига. Его обступают в ужасе все арверны и умоляют позаботиться об их достоянии и не отдавать его на разграбление врагам, тем более что война, как и сам он видит, всей тяжестью обрушивается на их страну. Их просьбы побудили его выступить из области битуригов по направлению к стране арвернов. Девятое. Цезарь предвидел, что Верцингеторик так и поступит поэтому он пробыл в этих местах только два дня, а затем оставил армию под предлогом, что желает привести сюда подкрепление и стянуть всю конницу. Во главе этой армии он поставил молодого Брута и приказал ему разослать по всем направлениям конницу для набегов на, возможно, большем пространстве, прибавив, что постарается пробыть в отлучке не более трех дней. После этого он самым быстрым маршем прибыл в Вьену против ожидания своих. Застав там в отличном состоянии конницу, которую он за много дней до этого выслал впереди себя, он двинулся с нею, не останавливаясь ни днем, ни ночью, через страну Эдуев в область Лингонов, где зимовали два его легиона, чтобы в случае, если даже и Эдуи задумают посягнуть на его личную безопасность, предупредить их замыслы быстротой действий. Прибыв туда... Он посылает приказы к остальным легионам и стягивает их в одно место прежде, чем арверны могли получить сведения о его приближении. При этом известие Верцингеторик снова отвел свое войско в область Битуриков, Оттуда двинулся к Горговине, городу Боев, которые после поражения в Гельветской битве были поселены там Цезарем и отданы под покровительство Эдуем, и приступил к его осаде. Десятое. Этот маневр очень затруднял дальнейшие операции Цезаря. Если продержать легионы весь конец зимы в одном пункте, то враг может взять в бою подвластный Идуем город, и тогда вся Галия увидит, что от Цезаря нет никакой помощи даже друзьям, и отпадет. Если ж слишком рано вывести их из зимнего лагеря, то пришлось бы страдать от затруднений в доставке провианта. В конце концов, Цезарь решил, что лучше претерпеть всевозможные затруднения, чем навлечь на себя позор и лишиться расположения своих сторонников, поэтому он уговорил Эдуев подвозить к нему провиант, и послал гонцов к боям, чтобы заранее известить их о своем приближении и ободрить к сохранению верности и к мужественному сопротивлению атакам врага. Оставив в Агединке два легиона и обоз всей армии, он двинулся в страну боев. 11. На следующий день он подошел к городу Синонов, вело Унадуно. Чтобы не оставлять у себя в тылу врагов и тем облегчить подвоз провианта, он приступил к осаде города и через два дня обвел его валом. На третий день из города явились послы с предложением капитуляции. Цезарь приказал выдать оружие, вывести в вьючный скот и дать 600 заложников. Для наблюдения за исполнением этих условий он оставил легато-трибония, а сам поторопился продолжить свой поход на город Карнотов Кенаб. Карноты только теперь узнали об осаде Вела Унадуна и в предположении, что она затянется довольно долго, все еще были заняты формированием гарнизона для обороны Кенаба. Сюда Цезарь прибыл через два дня и разбил лагерь перед самым городом, но за поздним временем отложил осаду. До следующего дня. Причем, однако, приказал солдатам немедленно заготовить все для нее необходимое. Так как городу Кенабу примыкал мост через реку Лигер, то из опасения, что неприятели ночью убегут из города, он приказал двум легионам караулить всю ночь под оружием. И действительно, кенобийцы незадолго до полуночи бесшумно вышли из города и начали переходить через реку. Об этом дали знать Цезарю разведчики. Тогда он приказал легионам, которые по его распоряжению были наготове, поджечь ворота и вступить в город. Город попал в его руки, и почти все жители, за немногим исключением, были взяты в плен, так как узость моста и дорог сделала бегство для большой массы невозможным. Он приказал разграбить и сжечь город и отдал его в добычу солдатам. Затем он перевел войска через лигер и прибыл в область битуригов. 12. Узнав о приходе Цезаря, Верцингетторик снял осаду и двинулся ему навстречу. Цезарь между тем приступил к осаде города Бетуригов на Виадуна, лежавшего на его пути. Из этого города пришли к нему послы с просьбой о прощении и пощаде. Желая исполнить свои дальнейшие планы с той же скоростью, которой он был обязан успехом в большей части своих предприятий, Он приказал сдать оружие, вывести лошадей и дать заложников. Часть заложников была уже выдана. Остальные дела были в полном ходу, в город были уже введены центурионы с несколькими солдатами для приема оружия и животных. Как вдруг вдали показалась неприятельская конница, образовавшая авангард колонны Верцангиторига. Как только горожане заметили ее и прониклись с надеждой на выручку, Они подняли военный клич и стали хвататься за оружие, запирать ворота и занимать стену. Бывшие в городе Центуриона догадались, по всему поведению галлов, что они что-то замышляют. Немедленно обнажили мечи, заняли ворота и благополучно вернулись оттуда со своими солдатами в лагерь. Тринадцатое. Цезарь приказал коннице выступить из лагеря и завязал конное сражение. Когда наших начали теснить враги, то он послал в помощь около 400 германских всадников, которых он с самого начала войны обыкновенно держал при себе. Галы не могли выдержать их натиска, обратились в бегство и с большими потерями отступили к своим главным силам. После их поражения горожанами снова овладел ужас. Они схватили тех, кого считали виновниками возмущения народа, привели их к цезарю и сдались. Окончив эту операцию, цезарь двинулся против Аварика, самого укрепленного и главного города бетуригов, к тому же лежащего в очень плодородной местности. Он был уверен, что занятием этого города подчинит общину бетуригов своей власти.